Глава четырнадцатая Посылай гусара за едой, он все равно два ящика шампанского принесет. Ладно, хоть с тремя коробками пиццы поверх, ровно так, чтобы оставалась полоска для зрения и не влететь в стену вместо поворота. Не пюре с котлетами, конечно, но и ждать их приготовления господин полковник не мог. Все-таки леди надо было отстегнуть в первую очередь. Да и злиться на Давыдова не получалось. Во-первых, пицца была горячая и с мясом, во-вторых, вкусная, ну а в-третьих, князь был и без того печален, задумчиво накручивая ус и жалуясь на переменчивость женского характера. «И главное, я говорю ей, люблю безмерно, а она кивает». На коленях стоя винился за свое легкомыслие и был понят и прощен. Но стоило снять с нее наручники, так все, словно подменили. В сердцах стукнул Давыдов ладонью о колено. «Угу», — дожевывал я кусочек. «Ведь не в первый раз со мной такое, а в какой раз попадаюсь?» Порывисто поднялся Давыдов на ноги и зашагал по невеликой камере. Три шага туда и столько же обратно. «Так отпустили бы ее, господин полковник». Не уходит, всплеснул Давыдов руками. Я ей сразу по велению его высочества сообщил. Так что бы вы думали, штабс-рот мистер, вместо того, чтобы разойтись, выгнала меня из камеры. Так-то самый центр Москвы, даром что студия, 6 квадратных метров и без окон. Жилищный вопрос он такой. Какое счастье, что вы заточены рядом, иначе ночевать мне в коридоре. «Очень кстати», — покивал я, стараясь не отражать сомнения в декларируемом счастье. «Так, может, еще помиритесь?» «Как? Пиццу и ящик шампанского я уже отнес. Кто меня примет с пустыми руками?» «Так вот же еще ящик», — указал я на оставленное в уголке души шампанское. «Это на Новый год», — категорично постановил Давыдов. И даже отвернулся от такого соблазна. «Ну, хотите, сложим ей цветы из туалетной бумаги, Оригами. У меня брат очень увлекался. И серый? Так мы напишем на них долговые векселя по миллиону. Такого дорогого букета во всей Москве будет не сыскать. Благодарю за участие, штабсрот мистер, но нет, приосанился Давыдов. Да и вообще, что я, гусар, себе другую женщину не найду? М-м, с сомнением посмотрел я на приоткрытую дверь камеры, за которой просматривался серый тюремный коридор. Смотрите и учитесь, штабс-ротмистр. Господин полковник решительно вышел из камеры и постучал в соседнюю. Да мы есть? Подити прочь, давыдов. У нас, между прочим, шампанское и горячая пицца. Ему немедленно повторили ответ, но матом. Точно не передумывайте, дал им последний шанс князь. Потоптался на месте и застучал в другую камеру. Да мы? Ну и там, как и в следующих 16, Если и отвечали, то словами Есенина в не самую лучшую жизненную пору поэта. В камеру князь вернулся грустным и слегка подавленным. «Наверное, я постарел, потерял популярность и привлекательность. Сел он рядом со мной на топчан и задумчиво запустил руку в коробку с пиццей. Не нашел там кусочка и погрустнел еще сильнее. Вовсе нет, ваше сиятельство, постарался я его приободрить. Просто это мужская тюрьма. Мда? Тогда почему из одной камеры мне ответила женщина: "Пьянь говорит и распутник, катись прочь"? А, нет, это же я её привёл, опали усы у давыдова. Не беспокойтесь, господин полковник, женщины обожают героев, она непременно вас простит. Князь тут же воспрянул, вспомнив о моих намёках на некую грядущую заварушку. Кстати, пока был наверху, я сообщил былым товарищам о возможном дельце. Значительно посмотрел его сиятельство вверх, а потом на меня, не раскрывая деталей, разумеется, но все они как один решительно согласились к нам присоединиться, и все как один непременно совершат серьёзные правонарушения, чтобы сюда попасть. Великолепно, господин полковник, я еле сдержал тяжкий вздох. Теперь у нас свои люди во всех тюрьмах Москвы. Как Москвы? Там такие люди, они такого натворят, точно говорю, их непременно рассадят здесь, по соседним камерам. Ваши господа несомненно с заслугами, а разумеется, и у них есть внуки. Конечно, к чему вопросы, штабс-ротмистр. То есть почтенный возраст и иные смягчающие обстоятельства, подотожил я. А если будут упорствовать, то можно потом навестить их в сумасшедшем доме. Какой удар по вооружённым силам страны! — понурился князь. И я бы нашел новые слова, чтобы его подбодрить, но в наступившей тишине вновь что-то зашуршало в воздуховоде. «Вы слышите, господин полковник?» — обратил я его внимание на звуки. «А, это крысы, штабс-ротмистр!» — пожал тот плечами. «Ими весь Кремль переполнен, что внизу, что в кабинетах!» «Так это же отлично, ваше сиятельство!» — вспыхнул я напускной радостью. Сейчас приманим одну и запустим в камеру к вашей даме. Неужели она откажется от защиты такого храброго офицера против опасного грызуна? М-м, да, заинтересованно поднял голову князь. А что ж, штабсрот мистер, это идея. Только на что? Скептически посмотрел он на пустую коробку из-под пиццы, а затем подвис взгляде на ящик шампанского. Хотя я готов приманивать на перегар. Знаете, вечно какая-нибудь штабная крыса на него ловилась. Господин полковник, это не тот случай. Вы теперь старший по званию, кто вам хоть слово теперь скажет? Деловито собирал я крошки из картонки в один уголок, сгибая коробку в что-то похожее на кормушку. Мы лучше по старинке. В итоге получилась нехитрая конструкция, главная ценность которой заключалась в том, что её можно было закрепить за стену. Пригодилась иголка от одной из медалей с мундира Давыдова, и что грызуну точно пришлось бы вылезти из вентиляции, чтобы откусить столь вкусной еды, запах которой целиком забирался вытяжкой. И пусть никто не смеет говорить, что приманивать крошками крысу недостойное двух гусаров дело, на кону сердце женщины. А она точно, шш, старался я лишний раз не спугнуть мелкого наумного зверька. Штабс-ротмистр, мы уже полчаса сидим, никого нет. Крысы и должна думать, что никого нет, шикнул я. Тогда она потеряет бдительность и вылезет наружу. Что это что вверху? Господин полковник притих и со всей ответственностью замолчал. Потом слегка захрапел, но я растолкал прикорнувшего офицера, и мы вновь вместе смотрели на кормушку. Через часа два зашуршало, заскрипело по ветканам совсем близко. Давыдов не изменил позы, но слегка напрягся, равно как и я. В желтоватом от свети ламп показалась бусинка чёрного носа, заинтересованно принюхивавшегося меж ржавых стальных решёток. А затем и тельца, белые от чего-то крупное, лощёные, перевитые сеткой золотистой проволочки с вплетёнными в него самоцветами. "Стойте, не смейте нападать", присек любые мои резкие движения Давыдов, удержав за плечо. Лучинка, одновременно воскликнул я. Это заповедный зверь во дворце. Вы знаете эту мышь? Сменил гусар досадливый тон на удивление. Конечно. Я осторожно поднялся и протянул вперёд ладонь, стараясь не спугнуть питомца. 5 лет назад во дворце потерялась. А мыши разве столько живут? С артефактом на камнях силы, разумеется, шипнул я, подводя руку ближе. Мышь отдернулась было назад, но вновь принюхалась, словно задумавшись, и, пискнув, буквально прыгнула на раскрытую ладонь, прижавшись всем тельцем. «Хорошая моя!» — огладил ее осторожно я мизинцем другой руки. «Штаб срод, мистер!» — шепнул князь Давыдов. «А вы хоть знаете, какую награду государь обещал за избавление дворца от этой мыши? Она же всем жизни не давала, а иностранные делегации...» Вы даже не представляете, какой позор иногда испытывал его величество, когда она срывала важные переговоры. С волнением в голосе заторопился он. Тронуть ведь нельзя. Мы же была в списке приглашённых лично императорской семьёй. Я её и так заберу, шепнул я в ответ. Брат до сих пор переживает. В таком случае, ротмистр Деллара, благодарю за службу, столь же тихо, но торжественно произнес ли в ответ. Виват, господин полковник! Негромко порадовался я очередному званию. Одновременно возвращаясь на топчан и внимательно осматривая лучинку, аккуратно ослабил проволочки, впившиеся в тельце артефакта, делался когда она была ещё маленькой, бедняга. "Ротмистр, я нахожусь в сложном положении", откашлялся князь. "Давайте поймаем ещё одну мышь, потому как если убежит эта, император мне не простит". «А еще раз идти в матросы я не желаю, они вечно тонут, а потом валят все на меня». «Не беспокойтесь, господин полковник, лучинка вернется ко мне обратно». Аккуратно повернулся я с мышью к Давыдову, взглядом призывая подставить ладони. Князь посмотрел на мышь с сомнением. «Точно говорю, ваше сиятельство». Вложил я лучинку в бережно подставленные руки и слегка погладил по шерстке. А ведь за поимку этой мыши можно было бы попросить помилования, задумчиво посмотрел он на чуть подрагивающего зверька. Подумаешь, первый советник. Господин полковник, я здесь не потому, что меня поймали и посадили сюда. Я здесь потому, что захотел тут быть. Давыдов поднял вопросительный взгляд. Да, мы ждёт, господин полковник, ободрительно кивнул я вместо пояснений. Князь тут же приосанился, аккуратно поднялся с лучинкой в руках и заспешил вправо по коридору. Мышь, тут мышь. Через десяток секунд ударил ультразвуком по ушам. Я спасу вас, дорогая, храбрым рёвом прорвался сквозь женский крик голос Давыдова. Мой герой, умоляю, сделайте что-нибудь. Руки, куда вы полезли руками, негодяй. А вдруг она там? Ну ладно, ищите. Ох, не там. Ну ладно. Лучше бы меня расстреляли, меланхолично прокомментировали из соседней камеры. А Лучинка действительно совсем скоро вернулась, легла под руку и спокойно уснула, иногда чуть подрагивая тельцем от страха. Нелегко ей в одворце. Впрочем, скоро мы вернёмся домой.